Глава 19. «Почему в зале посторонний? Не могли бы вы узнать, Ульяна?» — обратился ко мне месье Дюбуа. Я проследила за его взглядом и на последнем ряду кресел в конференц-зале заметила приспокойно сидящего и улыбающегося мне Рикарда. «Ну и нахал!» «Месье Дюбуа — это мой знакомый, — начала была я оправдываться. «Очень рад этому факту, но это заседание закрытое, не для посторонних ушей». Сухо перебил меня француз. На двери табличку специально повесили. «Месье, пожалуйста, покиньте зал». Громко обратился он к Галерке. Рикардо, как и следовало ожидать, даже ухом не повёл. Дона головы не повернул. «Я выпровожу его», — пробормотала я и поспешила к Рикардо. Заговорить с ним на испанском через весь зал не рискнула. Понятно, по каким причинам. «Уходи отсюда!» — набросилась я на испанца. «Не хочу. Мне так нравится смотреть на тебя. Ты такая красивая сегодня», — затараторил Рикардо. «Прошу, уходи, у меня из-за тебя будут неприятности», — взмолилась я, понимая, что трачу драгоценное время и что мной уже недовольны. За полдня работы с французской делегацией я успела понять, что организовано у них все на высшем уровне и расписано вплоть до минуты. Что я получу взамен?» Приблизил ко мне Рикардо лицо, хоть я и так говорила с ним на непозволительно близком расстоянии. «Рикардо, все потом, сейчас мне правда некогда». «Когда заканчивается совещание?» К моей радости отлепил Рикардо свой зад от кресла. «В четыре. Буду ждать тебя у выхода». Я даже ответить не успела, как он покинул зал. Вернувшись за стол, чувствовала себя очень неудобно, Мисс Дьбуа ничего не сказала, но пару недовольных взглядов я все же поймала. «Ульяна, до семи вечера вы можете быть свободной», — сообщил мне Шарль Дюба по окончании заседания. Всем жду вас в холле отеля. Мы едем на званый ужин. Форма одежды вечерняя. Не волнуйтесь, об этом я уже позаботился», — с понимающей улыбкой добавил мисс Едьбуа. «Видно, смятение явственно отразилось на моем лице. Моя помощница занесет вам платье и все остальное». «Но...» «До вечера, Ульяна, мне требуется отдых». Быстро откланялся француз и торопливо зашагал к лифтам. А тут и Рикардо появился на горизонте. Я-то надеялась, что успею улизнуть незамеченной, ведь совещание закончилось без десяти минут четыре, но испанец и это как-то предугадал. Подавив тяжкий вздох, мечтая о душе и чем-нибудь мягком, где можно спокойно полежать, а то и вздремнуть, я ждала его приближения. «Умотал тебя этот чертов француз!» — выдал вердикт Рикардо, внимательно рассмотрев меня. «Сейчас ты еще красивее и очень уставшая». «Я и правда очень устала», — призналась я. «Мы можем поговорить позже?» «Когда?» — уточнил Рикардо. «Не знаю, когда!» — разозлилась я. «Вечером или завтра?» — обогнула я испанца, направляясь к лифту. От усталости я даже соображала с трудом, и мне уже было плевать, если Рикардо узнает, что я временно обитаю в этом отеле. «А почему не сейчас?» — поравнялся со мной Рикардо, когда остановилась я возле лифта. «Потому что мне дали время отдохнуть и прийти в себя перед... вечером у меня мероприятие». Лифт подъехал, Рикардо вошел и в него следом за мной. «Какое еще мероприятие?» «Рикардо, тебе не кажется, что вопросов слишком много? Моя работа тебя не касается, как и личная жизнь». «Ошибаешься, Ульяна. Меня касается все, что касается тебя, и если ты ищешь свою подругу, то она работает на другом этаже». Оглядел Рикардо пустой коридор, когда мы вышли из лифта. «Я не ищу Марину». «Тогда, возможно, ты хочешь отдохнуть в моем номере?» Расплылся испанец в радостной улыбке. «Не угадал. Я очень хочу отдохнуть, и точно не в твоем номере. И отстань уже от меня, пожалуйста!» Пришлось повести себя довольно грубо и категорично, но сил не осталось даже на вежливость. Я буквально валилась с ног, преодолевая расстояние от лифта до своего номера. Спиной чувствовала взгляд Рикарда, но, слава богу, ему хватило ума не тащиться за мной. Грубость сработала, хоть я и редко к ней прибегала, но таких, как этот испанец, только так и можно ставить на место». И да, с сожалением я сообразила, что на одном со мной этаже не только номер месье Дебуа, но и Рикардо, но и об этом думать сейчас мне не хотелось. На всякий случай дверь в номер я закрыла на замок и только потом позволила себе растянуться на диване прямо в одежде. Десять минут, а потом отправлюсь в душ. Разбудил меня стук в дверь. К моей радости проспала я каких-то полчаса, а навестила меня помощница Шарля Дебуа, сеньора Пилар Фидальго. С ней меня уже познакомили. Было ей лет 40 на скидку, я даже уже знала, что в Мадриде ее ждут муж и двое детей школьного возраста. Но ну, и эта деловая улыбчивая женщина понравилась мне с первого взгляда. Пилар внесла в мой номер большую плоскую коробку, коробку поменьше и еще одну меньше двух первых. Здесь вечернее платье, которое я купила для вас, Ульяна, указала Пилар на самую большую коробку. Здесь туфли. Надеюсь, они вам подойдут. Но если нет то их можно будет поменять. Все вещи я купила в бутике отеля, а это...» — указала она на красную бархатную коробку. Я взяла на прокат в ювелирном салоне неподалеку. Это ожерелье на вечер, и оно прекрасно гармонирует с платьем. «Большое спасибо, сеньора Фидальго. Зовите меня просто Пилар». Улыбнулась мне женщина и покинула номер. Я же, вместо того, чтобы отправиться в душ, поддалась любопытству и заглянула в коробки.